Глава одиннадцатая. Кое-что о репутации злыдней. Если ты не уверен, что говоришь не со злыднем, любой спор теряет смысл. Народная мудрость нечисти. По закону жанра все не должно было так закончиться, но ну вот никак. Однако оказалось, что у жизни нет закона жанра. Им с пилигримом и так везло слишком долго, рано или поздно они должны были оступиться. Но от того, что их подставил какой-то там официант непонятного вида, было вдвойне обидно. С тех пор Рада находилась под домашним арестом. Она попробовала возмутиться и заявить, что она уже слишком взрослая для домашнего ареста. Мать на это вполне справедливо заметила, что если кто-то слишком взрослый, кто-то может посидеть и в камере. Тогда Рада решила, что домашнее заключение не такой уж плохой вариант. Чуть позже ей удалось связаться с пилигримом, и это стало настоящим облегчением. Говорили они совсем недолго, однако для Рады и это было важно. Он жив, его не отправили в какую-нибудь дальнюю тюрьму, его даже выпустили из клетки. Значит, есть еще надежда. Ну а после того, как он занялся делом, ей только и оставалось, что работать с теми скудными данными, которые он успел ей передать. Пилигрим ни о чем подобном не просил, однако она при всем желании сейчас не смогла бы отвлечься от расследования. Значит, в это дело умудрились влезть злыдни. Не так уж удивительно, они честными путями деньги отродясь не зарабатывали. Раньше они вообще о деньгах не думали. Когда мир был старым, злыдни жили по одному в лесах и лугах, мелкие, страшненькие создания. Выживали они за счет того, что однажды цеплялись к случайно выбранному человеку и наполняли его дни хаосом. Этим они чем-то напоминали хихитунов, но если хихитун атаковал разных людей вокруг выбранной жертвы, то у злыдней источник энергии был всего один. Для человека это ничем хорошим не заканчивалось. Злыдень покидал его добровольно только если энергии оставалось совсем мало или не оставалось вообще. Существо, склонное к милосердию, злыднем не назовут, но, к счастью, для людей и к несчастью для злыдней времена изменились. В крупных городах была сформирована град стражи, не дававшая им покоя, а в маленькие деревни все чаще заглядывали охотники за нечистью, способные опознать угрозу. Да и деревенские священники научились изгонять злыдней, пусть и по-своему. Злыдням пришлось приспосабливаться. Они начали сбиваться в небольшие стаи, почему-то всегда по 12 голов, и объяснить эту цифру не могли даже они сами. Они быстро смекнули, что в городах люди сделались нервными, а в интернете вдвойне. Так что злыдни, научившиеся принимать человеческий облик, стали агрессивными хамами в толпе, полуадекватными водителями, провоцирующими аварии, и, конечно же, интернет-троллями. Такое стражи тоже не поощряла, но наказать могла не всегда. Формально злые дни не нарушали никаких законов. Злыдни не стали редким видом, они водились во всех крупных городах, а уж в Минске их тем более хватало. Если бы речь шла просто об этом виде, Рада ни за что не догадалась бы, где искать. Однако пилигрим подкинул ей ник того, кто общался с моноподом, и это многое меняло. Для градстражи загадочный ПП оставался никем, просто буквами на экране. Рада же, впервые увидев сообщение, сразу поняла, что отличиться успел Павел Полищук. Он слишком себя ценил, чтобы отказаться от своих драгоценных инициалов. Этот злый день был главным у целой группы своих собратьев, как раз достаточный для того, чтобы организовать нелегальную миграцию нечисти. Он уже пару раз попадался на мошенничестве, но мелком, и отделывался штрафами и совсем небольшими сроками. Так что да, он мог доставить сюда монопода, а еще продать данные монопода Ивану Зеленову. Почему нет? О том, что такое совесть, злы дни имели весьма смутное представление, да и не интересовались по-настоящему вопросом. Павла нужно было проверять, однако Рада пока не представляла, как это сделать. Дело было не только в домашнем аресте. Ей не хотелось соваться в логово злы дни одной. Конечно, они не опасны, и прямых столкновений они боятся. По крайней мере, раньше боялись. Мир меняется слишком быстро, совсем не уследишь. Она решила, что дождется матери, и вечером ей все объяснит, пусть передаст Усачеву. Однако Ирина вернулась на час раньше обычного, и на долгие беседы она настроена не была. «Рада, собирайся. Нам нужно срочно подъехать в град-стражу», — сказала она. Дима очень просил. Она не сказала ничего страшного, однако Рада сразу же почувствовала, как сердце испуганно замирает, как будто так много причин, по которым мать резко перестала бы сердиться на нее и заговорила вдруг виновата. «Что с пилигримом?» «Как ты...» Хотя стоит ли спрашивать. Магические способности наша семья потеряла, а вот ведьминская интуиция, похоже, осталась. «Очень может быть. Так что с ним?» — поторопила Рада. «Он жив? Он ранен?» «Он жив и не ранен, но с ним не все в порядке». «Мама, можно без загадок? Я же так умру сейчас!» «Если бы это можно было объяснить словами, я бы объяснила», — поморщила Ирина. «Но все слишком сложно, поэтому и нужно ехать». Я, если честно, была против твоего возвращения к этому делу, но я вижу, что без тебя все может закончиться очень плохо. Если уж даже мама признала, что плохо. Что там вообще могло произойти? Заверение в том, что пилигрим жив и здоров помогали лишь до определенного предела, ради нужно было как можно скорее увидеть его. Ирина подвезла ее на своей машине, час пик уже заканчивался, и до отделения они добрались быстро. Дежурный пропустил их молча, и все вокруг смотрели как-то... виновато, Сочувствующе? Смущенно? Рада не могла разобрать, да и не до того ей сейчас было. Они прошли прямо в кабинет Усачева, и, едва попав туда, Рада поняла, что случилось, без единого вопроса. Потому что рядом со столом руководителя град сидел большой серебристо-серый волк. «Ты как умудрился!» — только и смогла произнести Рада. Волк бросил на нее укоризненный взгляд, но ответить, конечно же, не смог. За него это сделал Лусачев. Он потерял артефакт трансформации. Тут я хотел бы сказать, что это тоже результат его юности и безответственности, но не буду. Там все не настолько однозначно получилось. К сожалению, подвели как раз бойцы, в которых я был уверен куда больше, чем в Пилигриме. Вот так Рада и выяснила, что град-стража потеряла Монопода. Все шло хорошо, они знали об опасности, а потом этого бедолагу буквально у них из рук вырвали. Да еще и отважные град стражи, которые на словах были готовы хоть с Пируном на кулаках драться, постарались спасти в первую очередь свои шкуры. На битву с нападавшим решились немногие, и пилигрим, конечно же, был в их числе. Он постарался оставить нож в стороне, под завесой тумана, однако искусственные люди, уже дравшиеся с ним раньше, знали, что искать. Они утащили нож до возвращения ведьмара. «Я не могу списать это на ошибку новичка при всем желании», — признал Усачев. «Это риск, на который идет любой волколак. Он не может таскать с собой артефакт, поэтому вынужден либо прятать его, либо доверять товарищам». А тут товарищи облажались. «Рада, не хами», — нахмурилась ее мать. «Все в порядке, Ира. Она в чем-то права. Тут можно спорить, о том, имел пилигрим право перевоплощаться в городе или нет». Но факт потери артефакта ему в вину никак не припишешь. С этим будут разбираться. Ну а дальше-то что? Не выдержала Рада. Что означает потеря артефакта? Он умрет? Волк фыркнул, давая понять, что на тот свет он не торопится. Он не умрет, но и человеком не станет, ответил Усачев. Для волколаков, которые были обращены обычным способом, есть альтернативные ритуалы, да и то рискованные. Но поскольку Пилигрим у нас сам себя сделал уникальным, никто за это не возьмется. В наказание будет всю жизнь с хвостом ходить. Всю жизнь? потрясенно повторила Рада. Меньше его слушай, вмешалась Ирина. Найдут артефакты перевоплотиться обратно. Волком он будет только до этого момента. Это если артефакт еще существует. Что если его уничтожили? Уничтожить артефакт перевоплощения очень сложно, заметил Усачев. Теоретически это возможно, но нужна грандиозная сила и уникальные обстоятельства. Мои люди уже ищут тех, кто это сделал, Они вернут артефакт. Если вот так все преподносить, получалось, конечно, оптимистично. Но Рада слишком хорошо понимала, что есть куда менее приятные сценарии развития событий. стражи уже не справилась с этой непонятной организацией один раз. Они могут струсить снова. Или банально никого не найти. Уже ведь очевидно, что им противостоит невообразимая сила. А даже если самих этих искусственных людей и их хозяина найдут, ножа у них может и не быть. Магический артефакт трудно уничтожить, зато легко спрятать. Поручить какому-нибудь искусственному человеку, вроде того же Ивана, зарыть нож в неведомом лесу, а потом превратиться в зерно. И все. Никто при всем желании тайник не выдаст. Однако думать об этом было бесполезно. Тут Рада ни на что не могла повлиять. Ей, как и Пилигриму, оставалось только ждать. «Зачем я здесь?» — спросила она. «Нам нужно разобраться, что делать вот с этим», — Усачев кивнул на Волка. «По протоколу я должен передать его высшему руководству. Его поместят в темницу, его случаи будут разбирать отдельно, но...» «Но с учетом всех обстоятельств его могут и умертвить», — добавила Ирина, заметив, что начальник град-стражей никак не решается это признать. «Вот почему я согласилась тебя привести. Пока не будет найден нож, тебе придется присматривать за пилигримом. Оставить его в град стражи нельзя. В любой момент может нагрянуть проверка. Передать его непосвященным гражданским тем более нельзя. Остаешься только ты, толмач. Если раскроется, что следить за ним поручено тебе, скандал будет не таким грандиозным». «Так я же отстранена», — напомнила Рада. «Теперь восстановлена. Но не злоупотребляй этим. Рада, я серьезно». Я позволяю тебе это сделать лишь потому, что считаю, при всей своей глупости смерти он никак не заслуживает. Ваша с ним задача — не устраивать очередной бардак, а затаиться где-нибудь в стороне и ждать возвращения ножа». Прозвучало вполне убедительно. Мать была куда лучшей актрисой, чем Усачев. Но даже она так и не сумела до конца скрыть свое сомнение. Никто не знал, отыщут ли стражи нож. Никто и не мог знать. Рада понимала, что все серьезно, положение стало очень опасным. И все равно ей едва удалось сдержать хохот, когда дежурный принес пакет из зоомагазина. Усачев послал своих за покупками почти сразу, еще до приезда толмачей. В пакете обнаружились ошейник, поводок и намордник. Ошейник и поводок Пилигрим принял с видом мученика, а вот от намордника отчаянно отворачивался. Пришлось вмешаться Усачеву. «Отставить сопротивление! Это приказ, градстраж! Ты сейчас похож на оружие массового поражения!» «Девице так будет сложно доказывать окружающим, что ты маламут. Не нужно пугать гражданских еще больше. Выбор у тебя невелик. Или ты надеваешь этот долбанный намордник, или я сворачиваю эту авантюру с толмачами и отправляю тебя в темницу». Вот тут Пелегриму пришлось сдаться, потому что перспектива оказаться в темнице его по-прежнему не привлекала. Ирина подвезла их домой на машине. Отец к этому моменту вернулся, и ему попытались объяснить, почему ему некоторое время придется делить жизненное пространство с огромным волком. Он прервал их решительным вопросом. «Я действительно хочу знать это во всех подробностях». «Скорее всего, нет», — вздохнула Ирина. «На то мы остановимся». Пилигриму и самому было неловко вот так вторгаться в чужую жизнь, это чувствовалось. На ночь он затаился в гостиной, насколько вообще может затаиться настолько крупное создание. Рада тоже лишний раз к нему не подходила, делая вид, что и она готова плыть по течению. Кажется, ей поверили. А если ей не поверили, добраться до ее мыслей все равно не могли. У всех были свои дела, а всем нужно было спешить, поэтому уже к десяти часам утра она и Пилигрим остались в квартире вдвоем. Тогда она и рассказала ему все, что было ей известно о злы днях. За нападениями и этой историей с искусственными людьми явно стоят не они, кишка тонка, указала Рада. А вот что они информацией приторговывают, я почти уверена. У нас с тобой два варианта. Сидеть здесь, как и было велено, или отправиться за ними. Про риск я тебе говорить не буду, и так понятно. Твое мнение? Пилигрим обреченно кивнул на кресло, в котором лежали ошейник и намордник. — Да, я догадываюсь, что ты предпочтешь это. Если ничего не изменилось, гнездовище у Пашки и компании в каскаде. Это жилой комплекс такой. Пешком от моего дома идти далековато, зато на велосипеде минут за 15-20 можно добраться. Велосипед я, если честно, рассматриваю как единственный вариант, потому что в троллейбус нас с тобой не пустят. Да и у таксиста при появлении тебя случится истерика. Так что будь хорошим мальчиком. Волк рыкнул на нее, но лениво и неубедительно. Не угрожая, а просто намекая, что не стоит слишком наглеть. Рада подозревала, что Усачев назначил ее опекуном Волкалака не только потому, что она толмач. Он, должно быть, знал, что ей удалось поладить со звериной половиной пилигрима. А сейчас телом и вовсе управляло человеческое сознание. Это несложно было угадать. Начальный градстражей считал, что при ней Волкалак не сорвется. Рада предпочитала верить, что он прав. Она даже не стала интересоваться, сможет ли Волкалак угнаться за велосипедом. Это было нелепо. Единственную сложность им доставлял поводок, который пришлось закрепить на багажнике. Совсем обойтись без поводка она не рискнула. Их могли задержать самые обычные человеческие патрули. Простые прохожие шарахались от волка, но то, что Рада и Пилигрим двигались быстро, спасало. И удивленные и испуганные не успевали достать мобильные и все заснять. Странная парочка уже исчезала из зоны видимости. Очень скоро впереди показались высокие бело-зеленые дома, похожие на круглые башни. Туда Рада и свернула, к новому жилому комплексу, через старые дворы. В такое время машины с парковок уже разъехались, дворы оставались полупустыми. Мамочки с детьми там гуляли, однако держаться от них подальше было не так уж сложно. Рада оставила велосипед на специальной парковке возле старой березы. Она сразу же предупредила своего спутника. «Они наверняка поймут, что ты волколак. Но без пояснений они решат, что ты проклятый, а не добровольно превратившийся». Если они сообразят, что ты застрял, это их только повеселит, а такое веселье придает им энергии. Можешь напугать их, если надо, но кусать не советую, они довольно мерзкие. Пилигрим кивнул, давая понять, что никого тут есть не собирается. По крайней мере, без острой необходимости. Запертая дверь подъезда могла стать проблемой. В зверином обличье пилигрим был не способен заговорить замок. Но им повезло. Раздался писк, и дверь открылась, выпуская из подъезда темноволосую девушку. Она шарахнулась от волка и поспешила спуститься вниз по лестнице, а вот рада придержала дверь, открывая им путь к логову злы дней. Даже если бы она не помнила точный адрес из материалов дела, хранящегося в архиве толмачей, найти нужную квартиру было бы нетрудно. Подъезд в целом оказался чистый и светлый, и только на четвертом этаже начинались не слишком приятные контрасты. Здесь пахло дешевыми сигаретами и подгнившим мусором. А рядом с дверью были наклеены объявления о том, что курить нужно поменьше – Мусорить в общем жизненном пространстве и музыку по ночам включать нельзя, да и вообще надоели уже вот эти конкретные соседи всем остальным. Людям было невдомек, что такие проявления злости только радуют нечисть. Полноценно прокормить не могут, но за десерт сойдут. Поэтому злыдни поддерживали окружающих в постоянном напряжении, ловко откупаясь от участкового. Если бы здесь появился кто-то из законопослушной нечисти и вызвал градстражу, уверенности у злыдни резко поубавилось бы. Однако обычные люди про град стражу не знали, им приходилось терпеть. Раду такие пакости раздражали, но сегодня она пришла не ради этого, у нее были проблемы посерьезнее. Она давила на дверной звонок до тех пор, пока из квартиры не выглянул тощий парень, сонный и недовольный. Злые дни вполне предсказуемо отсыпались после ночных загулов. «Чего тебе?» — проворчал он. «Все время забывают включить этот дурацкий звонок. Нафига мы вообще его установили?» Служба толмачей. Невозмутимо представилась Рада. Есть вопросы по вашей регистрации. Чего? Э, нет, это я обсуждать не намерена, таком предупреждать надо. Он попытался закрыть дверь, но пилигрим не позволил ему. Волк навалился плечом на тяжелый металл, и злый день с испуганным писком отлетел обратно в квартиру. Как и предполагала Рада, он сразу же сообразил, кто перед ним, и отреагировал даже более бурно, чем следовало бы. Из тощего парнишки он превратился в несуразное облезлое существо, похожее на синего опосума. «Убери!» — пропищал злыдень. «Нельзя волколаком по городу шататься!» «А ты докажи, что он волколак!» — отозвалась Рада. «По-моему, это Хаски». Принадлежащая злыдням однокомнатная квартира была откровенно перенаселенной. Они попытались получить дополнительное пространство, объединив комнату с балконом, однако квадратных метров добавилось не так много. Злыдни могли полноценно здесь жить только в своем истинном мелком обличии. Рада уже видела, что за ней действительно наблюдают 12 перепуганных мордочек, одна девушка и 11 парней. О таком странном соотношении Рада предпочитала не думать. Они с Пилигримом вошли в квартиру, не дожидаясь приглашения. Злыдень не посмел возражать – Он вообще больше с ними не разговаривал. Не он тут был главным. Зато Павел в стороне отсиживаться не стал. Он превратился в смуглого лупоглазого мужичка без четко определимого возраста и подошел к гостям. Но не вплотную, потому что он прекрасно понимал, его лицо рискует оказаться пугающе близко к волчьей пасти. «Чего пришли-то?» С показным спокойствием поинтересовался он. Впрочем, даже Рада не сомневалась, что он храбрится из последних сил, а уж Пилигрим наверняка это чувствовал. Мы законопослушные. На вас соседи жалуются? Этого Рада не знала наверняка, но не сомневалась, что не солгала. Не бывает злых дней, на которых не жалуются соседи. Пусть докажут сначала что-нибудь, отмахнулся Павел. Более серьезные обвинения есть? Нет, но появится, если вы откажетесь сотрудничать. В чем мы можем с вами сотрудничать? Монопод по имени Варуни Прабху. Слыхали о таком? И еще до того, как Павел ответил, рада убедилась, что не ошиблась. Он явно смутился, мутноватые глазки напряженно забегали. Он не хотел сейчас встречаться с собеседницей взглядом, чтобы себя не выдать. Но уже в этом нежелании смотреть ей в глаза и был ответ. Пилигрим тоже это понял. Он глухо зарычал, и Павел испуганно шарахнулся вглубь комнаты, прикрываясь другими злыднями. «При волколаке я разговаривать не буду», — заявил он. «А куда ж ты денешься? Мне он нужен для охраны и для того, чтобы ты не соврал. Ты ведь знаешь, что волкалаки идеально чувствуют ложь. За каждую попытку соврать нам он будет откусывать тебе палец. Ты как? Быстро учишься?» Павел испуганно сжал кулачки и спрятал руки за спину. «Не надо ничего откусывать, придумали тоже. Варвары, ну, допустим, знаю я этого индуса. Чуть-чуть». «Знакомы мы по интернету?» «Ты планировал помочь ему с нелегальным пересечением границы? Тут отпираться бесполезно, он сам нам рассказал. Ты собирался курировать его до самой Британии?» «Вот еще чего не хватало. Я командный игрок, моя задача только границы этой страны». «То есть из Индии его вывез не ты?» «Не я, но я помогал». И знал о нем все. Когда он будет здесь, где поселится, какой у него номер телефона. Заключила Рада. Ну и что? Просто помощь туристу, не преступление. Ой, завязывай уже. Меня даже не это интересует. Мне важно другое. Кому ты продал его данные? А вот это уже был блеф. Точнее, Рада подозревала, что она права, однако доказать ничего не сумела бы. Она украдкой опустила руку на голову волка, только Пилигрим сейчас мог определить, скажет день правду или нет. Павел с ответом не спешил. Он словно подсчитывал в уме, смогут ли 12 злыдней вышвырнуть вон двух незваных гостей. Может, и смогли бы, но они даже пытаться не стали бы. Злыдни рассыпались по квартире, забились в самые дальние углы, всем своим видом показывая, что они не только в разговоре участвовать не желают, но и от босса своего отрекутся, если очень надо будет. Интересно, предполагали ли их виртуальные жертвы, что мучители-тролли в реальной жизни такие трусы? Наконец, Павел сообразил, что никто ему не поможет. Пришлось признаваться. Я изначально не собирался продавать эти данные, пока он мне предложил. Кому они нужны? Но он пришел именно за данными. «Данными нелегальных мигрантов?» «Почему мигрантов? Всех туристов». «Откуда у тебя данные всех туристов?» «А вы думаете, в базу толмачей так сложно влезть?» Ухмыльнулся Павел. «Тут гордыня его подвела. Ему так хотелось поставить на место незваных гостей, что он выдал им больше, чем хотел». Рада почувствовала, как Волколак осторожно толкнул ее руку. Похоже, требовала надавить сильнее. Она научилась блефовать, научилась давить, научилась просчитывать игру на несколько шагов вперед. Рада совсем не такого ожидала от работы толмача. Хотя, пожалуй, следовало бы. «Вот кое-кто и признался чистосердечно», — подмигнула злой она. «Я это в суде не повторю». «В суде это повторять не надо, я сама скажу». От тебя теперь зависит лишь то, о чем я буду просить судью. Чтобы мы расстались на позитивной ноте, я тебе настоятельно рекомендую рассказать мне, какие данные ты продал и кому». «Да все одному. Он пришел ко мне, он предложил. Ему нужны были не люди стихий, я обещал помочь». Рада почувствовала, как напрягся волкалак. «И как? Помог?» — сухо поинтересовалась она. «Ты нашел ему монопода. Кого еще? Тынина еще, и все. Захотелось дать ему по башке чем-нибудь тяжелым, но рада сдержалась. Злыдня это только порадует. Но как же обидно было признавать, что вся эта история началась из-за такой вот жадной мелкой пакости. Получается, двух нелюдей стихий добыл злыдень тынина и монопода. Водяного, скорее всего, перехватил Иван Зеленов. Леометриади? тоже мог официант заметить, если лампада со своим двоедушником заходила в его кафе. «А может, кто другой на нее указал?» «Сообщество тут вырисовывалось могущественное. У них хватило бы денег на то, чтобы нанять шпионов по всему городу». «Кому ты все это продал?» Допытывалась Рада. «Теперь ей не нужно было изображать злость. Она на самом деле злилась. Кто тебя надоумил?» «Так этот же из ваших!» Жалобно пискнул Злый День. Откровение было не из приятных. В какой-то момент Ради показалось, что речь идет об Усачеве. Какой был бы поворот? Зловещий глава градстражи. Однако она быстро сообразила, что Усачёву не нужно было обращаться к злыдням. У начальника градстражи и так была вся информация об иноземцах. «Из каких еще наших? Говори яснее». «Да дед этот, который еще с вами работает. Человека с вами. Настырный дед такой, шумный, всюду лезет. Я его таким знал. Но когда он сюда пришел, он был другим, спокойным. Ему невозможно было отказать». Ради понадобилось пара минут, чтобы перебрать в уме варианты и сообразить, о ком идет речь. «Валерий Боч, что ли?» «Вот именно он!» — оживился злый день. «Он скупал информацию, он во всем виноват. А я так рядом постоял». В то, что Боч может быть как-то с этим связан, казалось сложно поверить. Для Рады он оставался просто настырным дедом, не сильно умным, зато очень шумным. Он носился везде и всюду, и всем мешал. потому что ему больше делать было нечего, только и всего. Но если допустить, что его попросту серьезно недооценили, ситуация предстает совсем иной. Устраивая везде скандалы, он многое видел, многое запоминал. Изображая шута, он добился того, что его не воспринимали всерьез. Но как много о нем вообще знали? Хоть кто-то. Благодаря своей репутации он сделал так, что град стража не рассматривала его как вероятного преступника. И если бы Рада попыталась сейчас обвинить его перед Усачевым, смог скорее всего послал бы ее подальше даже с показаниями злыдня, да он бы сосредоточил все внимание на ее походе к злыдню ей бы еще и досталось за это. понятно с тобой все вздохнула рада прекращай кошмарить соседей иначе это плохо кончится так и что все ну какое все позже разберемся что с тобой делать. Она не сомневалась, что злыдни переедут в другую квартиру за сутки, а может и в другой город. Но за это соседи тоже спасибо скажут. Они и так достаточно помучились. Рада же направилась к выходу. Волк покорно следовал за ней. Хотелось с ним поговорить, услышать его голос, узнать, что он думает. Мысль о том, что это может никогда больше не случиться, пугала. Рада вернулась к велопарковке, однако уезжать не спешила. Ей нужно было понять, что делать дальше. «Смотри, колос — символ этот их. Он завязан на все четыре стихии сразу», — указала Рада. Он растет из земли, вода и жар солнца его питают, ветер разносит его семена. То есть, все это сообщество, чем бы оно ни было, изначально было заточено под фишку со стихиями. Волк кивнул ей, соглашаясь. Дальше. Мы никогда еще не видели живых представителей этого сообщества. Но чтобы сделать такое количество искусственных людей, нужен кто-то с огромным опытом и большим запасом нейтральной магической энергии. Ну и то, ради чего все это затевалось. Пилигрим фыркнул, явно желая выразить свое недовольство, но с учетом строения его новой пасти получилось больше похоже на чих. Я понимаю, что мы не можем знать это наверняка, но вспомни пророчество Дива. Он указывал, что Тенин будет в пустоте, да и остальные, думаю, тоже. А потом станет очень плохо. Мы услышим тяжелую поступь тех, кого больше нет в этом мире. Если объединить все это, получается вот что. заклинание четырех стихий используют для того, чтобы выпустить в наш мир тех, кто пока заключен в пустоте. Но даже сейчас они или их последователи обладают достаточной силой, чтобы плодить искусственных людей армиями. Не знаю, как у тебя, а у меня вариант напрашивается только один». Волколак огляделся по сторонам, нашел ту часть дорожки, где собралось больше всего пыли, и начертил лапой букву «А». «Да», — кивнула Рада, — «вот и я о том. О силке». «Думать об этом было страшно, а не думать теперь преступно». Осилки были могущественными представителями нечисти, дальней родней греческих титанов. Огромные, сильные, они без труда подчиняли себе целые народы. Договориться с ними было почти невозможно. Да и зачем договариваться тем, кого нельзя превзойти? Так что осилки ни в чем себе не отказывали, а на всех остальных просто не обращали внимания. Но однажды доигрались и они. Так обычно бывает со всеми, кто возомнит себя непобедимым. Ведьмы и ведьмары объединились, чтобы с помощью одного заклинания заточить бессмертных осилков в пространстве пустоты. Было это много веков назад, с тех пор осилки стали скорее легендой. Их возвращение было положено бояться, но никто по-настоящему не верил, что такое возможно, а потому и не боялся. До сегодняшнего дня. — Как думаешь, если мы скажем про это град-стражи, нас воспримут всерьез? Пилигрим покачал головой. — Вот и я думаю, что нет. В лучшем случае Усачев просто отмахнется, как обычно. В худшем позвонит Бочу, чтобы рассказать, как его злыдни подставляют. А Боча это только предупредит об угрозе, заставит действовать быстрее. У него ведь уже все нелюди стихий собраны. Нам нужно немедленно его найти. Волк вопросительно наклонил голову. Нет, я не знаю точно, где он. Но знаю, с чего начать. Он постоянно ошивается в парке Победы, возле Комсомольского озера. Он вообще много где бывает, но там хоть понятно зачем. В банк он приезжает, чтобы поскандалить. В рестораны ходят, чтобы жаловаться на плохую кухню. В парке его видят постоянно, но там он тихий, мирный. С его характером это может означать лишь одно. Он не хочет привлекать к себе внимание. Он там что-то прячет. Рада сильно сомневалась, что Бочи спрятал всех четырех похищенных прямо в парке. Но вдруг, кто вообще может сказать, на что способны последователи осилков? О том, что Валерий Бочи сам может оказаться осилком, Раде думать не хотелось. От Каскада до Парка Победы ехать было совсем недалеко, на велосипеде даже немного быстрее, чем на машине. Теперь эта дорога показалась Раде слишком короткой, потому что ей нужно было сообразить, что делать дальше. Но придумать так и не получилось. Валерия там могло не быть, и она не представляла, с чего начинать поиски. Рада слезла с велосипеда и теперь вела его рядом с собой. Возле нее шагал пилигрим, к которому то и дело подбегали собаки. Их испуганный лай он терпел с видом странника, который миновал пять кругов ада и сейчас путешествует через шестой. «Чувствуешь его?» — спросила Рада. Он покачал головой, но она видела, что он продолжает принюхиваться. Сначала это ее удивило. Чтобы искать кого-то по запаху, нужно этот запах узнать. Однако Рада быстро вспомнила, что пилигримы Боч пересекались, в банке, когда они разыскивали кладника. Тогда она еще поразилась тому, как быстро и легко градстраж ее нашел — А теперь это казалось вполне логичным. Она оставила велосипед на одной из металлических стоянок. Ей проще сейчас было осматривать парк пешком. В решающий момент это помогло. Она заметила Валерия Боча на одной из узких тропинок. Проехать там незаметно не получилось бы, а вот идти по газону, скрываясь, сейчас было легко. Не похоже, что Боч пришел сюда на прогулку. Он выглядел задумчивым, как будто озадаченным чем-то. Он не смотрел по сторонам и двигался быстро. Выбравшись на одну из аллей, он не задержался там, а прошел к мосту над рекой. «На птичий остров идет», — догадалась Рада. «Я прослежу за ним, а ты дождись меня здесь. Туда с собаками нельзя». Пилигрим возмущенно ткнулся носом ей в ногу. «Нет, серьезно нельзя. Как только ты сунешься на мост, местные тетушки поднимут такой крик, что боч нас мгновенно заметит. Слушай, это небольшой островок, там полно гуляющих, сейчас разгар дня. Что может случиться?» «Что мне сделает какой-то дед? А если начнется потасовка, ты быстренько прибежишь меня спасать, вот и все!» У нее получилось произнести это вполне убедительно, и пилигрим даже поверил ей. Затаился в высокой траве, позволяя ей направиться к мосту в одиночестве. Жаль только, что в глубине души Рада не чувствовала ничего похожего на ту смелость, которую пыталась изобразить. Она позволила бочу идти вперед, скрыться среди зелени, и лишь после этого последовала за ним. Птичий остров привычно напоминал маленькие джунгли. Старые деревья здесь закрывали небо, а молодые рассекали пространство вокруг гуляющих людей. Лучи солнца терялись где-то высоко среди густой листвы, а до земли они добирались лишь редкими широкими копьями. Со всех сторон, как и следовало ожидать при таком названии, порхали и заливались пением птицы. Гуляющих на острове было немного, его можно было весь обойти за 10 минут. Бочи вовсе среди людей не остался. Он по деревянным дорожкам двинулся к центру острова, туда, где никогда ничего не было. От удивления Рада даже забыла об осторожности. Она следила только за облаченным в белое стариком. Больше дошел до небольшой лужайки, очерченной ярким светом, подставил лицо солнцу, а потом резко обернулся и посмотрел прямо на Раду. «Неужели жажда ответов была так велика? Тогда поздравляю, сегодня ты их получишь», — усмехнулся он. Рада такого не ожидала, ей казалось, что он точно ее не заметил. Теперь она не представляла, что сказать, но это было и не нужно. Мир вокруг нее вспыхнул ярко, будто на нее водопадом хлынули солнечные лучи, а потом вздрогнул и исчез без следа.